Глава восемнадцатая. Крымская контрразведка.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 контрразведки, но суть вопроса заключалась в том, что ставка считала необходимым содержать при корпусе контрразведку, не подчиненную ему. Кроме того, мне было указано, что если я шаровской разведкой недоволен, то должен сообщить его начальству. Так я и поступил. Ответ полковника Астраханцева гласил, что по сделанному им расследованию все слухи о злоупотреблениях оказались ложными. И что, видимо, злоумышленники, сочувствующие красным, стараются оклеветать такого энергичного работника, как чиновник Шаров. Чтобы отделаться от него. Так личной ревизии я добиться не мог». «Разрешено мне было только проверить суммы, отпускаемые штабом корпуса, на посылку агентов расположение красных. Мой начальник штаба Дубяго произвел по моему приказу эту ревизию. Но что тут можно было проверить? По наряду корпуса отправлены номера такие-то. Им выдано столько-то в такой-то валюте. Такие-то вернулись и дали в штаб какие-то сведения. А такие-то, видимо, погибли у красных. А докажите, не подставные ли это лица? Такая ревизия, конечно, никакого результата дать не могла. И Шаров оказался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 Mm. Так я об этом и заявил в штабе. Кольцо никем куплено не было. Незадолго до десантной операции Шаров, сильно напившись, бродил по станции Джанкой и дебоширил. Адъютант штаба корпуса капитан Каленин стал его урезонивать и сказал ему, что доложит мне. На это Шаров стал кричать. «Что мне, ваш Слачев, Я сам назначен за ним следить. И сумею его скрутить!» За это Каленин так ударил Шарова, что тот полетел под вагон. Случай принял глазку. Я донес об этом вставку и просил хоть теперь по эту